Глава седьмая Айрон Среди ночи меня разбудил Марк. Нести вахту. Особо уставшим я себя не чувствовал, но и выспаться не успел. Рядом со мной спала Злата. Судя по всему, ее мучили кошмары. На это указывали крепко сжатые зубы, бледная кожа, испарена на лбу и глухие стоны. Что ж, кошмары — это то, с помощью чего прошлому удается доставать нас в настоящем. Я прошелся вокруг костра, Немного размяв ноги. К счастью, ночь прошла тихо. Никакой опасности вокруг. Все тихонько спали. Даже Марк, которого всего пару минут назад сменял. Хотя насчет тихонько я поспешил. Злата вновь начала метаться во сне. Но сейчас она еще и что-то говорила. Я подошел поближе в раздумьях. Может, следует ее разбудить. Хотя нет, пусть спит. Но любопытство взяло вверх, Что именно она говорит? Не уверен, что мне стоит это слышать, но одно знаю точно. Насколько успел ее узнать, сама она не расскажет о том, что ее мучает. Каких воспоминаний она боится. А мне это зачем? У каждого свои проблемы. Но даже сейчас обманываю сам себя. Фаворитка наследника меня заинтересовала. «Нет! Нет!» – внезапно вскрикнула девушка. Затем добавила еще пару слов на незнакомом мне языке. Откуда она его знает? Какой народ им владеет? Я присел возле девушки, все же надеясь ее разбудить. Лучше уж не доспать, чем так мучиться. По щекам у нее беспрерывно текли слезы. «Пожалуйста, тебя нет!» Жалобно и на удивление четко вдруг произнесла она. Меня как морозом обдало. Сомнений нет, надо будить. Я в своей жизни много видел и слышал. Но это все не сделало меня окончательно загрубевшим и безжалостным. Эту девчонку сейчас мне было жаль. А еще вокруг нее витала некая тайна, и я ее обязательно разгадаю. «Злата, проснись, тебе снится кошмар!» Попытался разбудить ее я, не сильно потрепав за плечо. Но девушка все так же, кривясь сквозь слезы, умоляла кого-то, но не просыпалась. Периодически в ее речи проскальзывали незнакомые слова, но смысл я улавливал. «За что? Я не сделала ничего плохого! Ты, Керсан, темные земли! Нет! Тебя нет!» Начала кричать и очень сильно выгибаться девушка. Не зная, что делать и как еще ее можно разбудить, я решил накрыть Злату своим телом. Потом уже понял, что довольно глупая идея. Но тогда мне эта мысль казалась весьма здравой. Во-первых, чтобы перестала дергаться, еще навредит в себе. А во-вторых, хотел хоть как-то утешить плачущую девушку. Насколько знаю, в объятиях в основном все успокаиваются. Да и остальные могли вот-вот проснуться от криков. Вряд ли наша новая спутница обрадовалась бы такому вниманию к своей персоне. Но кто же знал, что Злата может так больно укусить? «Ой, Злата!» «О, Рикорбен!» – не удержавшись, выругался я. Зато девушка проснулась, непонимающе проморгалась со сна и удивленно на меня уставилась. Проснулась, не придумал ничего умнее я. Слегка заторможенно кивнув, бывшая фаворитка поинтересовалась происшедшим. Я ей в двух словах ответил. Она же на это лишь съязвила. «Нет, это, конечно, радует, что так быстро пришла в себя, но я не намерен спускать ей подколки». И ответил в том же духе. Правда, она смутилась и даже извинилась. Тут мне стало стыдно. Сам же видел, в каком она состоянии. Неловко что-то пробормотав, решил, что будет лучше вернуться к костру. Каково же было мое удивление, когда Злата схватила меня за руку и попросила не уходить. Взглянув на нее, увидел в лихорадочно блестящих глазах отголоски давешнего кошмара. Конечно, я ничего не имел против ее присутствия рядом со мной. Если ей так проще, пусть побудет у костра, посидит, подумает, успокоится. Но через некоторое время понял, что ей совсем не легче. Все так же вздрагивает периодически и с шумом втягивает воздух. Я, конечно, к роду Фейри не отношусь, но любопытством меня боги одарили щедро. Что снилось этой девчонке? Откуда она взялась? Как попала к темным? Что скрывает? Почему скрывает? Как она стала фавориткой наследника, который появился совсем недавно? Где была до этого? Сколько ей лет? Какой она расы? Да мало ли вопросов. Она одна сплошной знак вопроса. И все же мне покоя не дает ее фраза «Тебя нет». Кого она так искренне не хотела видеть? Хотела, чтобы он исчез. Наследника. Недаром мы испокон веков их уничтожаем. Я не поддерживаю древних светлых драконов, которые уничтожили темных драконов и этим самым лишили темной земли наследников. Но взамен Эрор периодически присылает наследников из других миров. Вот это монстры. Они сразу же воображают себя темными властелинами и начинают творить ужасные вещи. Не во всех хрониках они описываются. Даже сами темные не обо всем знают. Их мысли застилает мечта видеть дневной свет. Но ну что поделать, лучше поступиться этой мечтой. Наследники и намеряне вредят в первую очередь самим же темным. Они же и подговаривают темных идти войной на нас. Мы не раз пытались дойти до консенсуса с ними. Все попытки провалились. Об этом можно долго рассуждать, но не сейчас. Есть три вещи, на которые можно смотреть бесконечно. На огонь, на воду и на то, как работают другие. Мне громко вдруг сказала Злата. Мне понравилась эта фраза, а ведь действительно. Обрадовавшись завязавшемуся разговору, я как бы, между прочим, поинтересовался, что же такого ужасного приснилось девушке. Конечно, что хорошего могло присниться светлой, неизвестно сколько времени прожившей с темными, но для меня это почему-то было очень важно. Всего лишь прошлое, к сожалению, не очень хорошо забытое прошлое. Девушка вновь вздрогнула при этих словах. Выглядела после сна она неважно. Бледная, глаза блестят нездоровым блеском. Периодически вздрагивает, лицо мокрое от слез. Но вместе с тем, такая беззащитная. И почему-то такое чувство, что она за последнее время очень исхудала. Скулы болезненно заострились. Не думаю, что она была такой всегда. Или я ошибаюсь. Вновь возникла злость на темных. «Будь уверена». Темный заплатит за все, что с тобой сделали. Внезапно сказал я. Желание убить наследника было сильно как никогда. С наследником это воспоминание не связано, если что. Словно прочитав мои мысли, ответила Злата. Еще скажи, что наследник ничего не знал о том, что с тобой произошло. Хотя допускаю, что именно он ничего не делал. Но был там. Я прав. Только не ври. Это ее фраза. Меня конкретно взбесила. Как будто ее не видел там тогда. Да я же себя практически возненавидел, что не смог спасти, помочь. Она еще неизвестно, сколько времени стояла у меня перед глазами. Храбрая, не сломившаяся, светлая девчонка, которая безо всякого страха послала подальше Кирсана, приближенного наследника. Только себя убедил, что не в силах ей помочь, как она сама приходит к нам в камеру» и сообщает, что может улучшить нашу участь. Мне по статусу положено быть подозрительным. А это выглядело очень уж натянуто. Линда была права, когда перечислила все вопросы, что окружают Злату. Сейчас я понял, что это все не важно. Рано или поздно узнаю все ее тайны. Но защищать наследника... И меня понесло. Не заботясь о своем тоне и не утруждаясь особо правильным подбором слов... Я высказал все, что хотел. Не остановился даже тогда, когда девушка вся сжалась и сдавленным голосом попросила прекратить. Нет же, я договорил и нарвался на нешуточную ярость златы. Не обращая внимания на слезы, вновь текущие по ее щекам, она, в свою очередь, высказала мне все, что накипело. И вот тогда я стал чувствовать себя подонком. Не зная, что сделать, просто подошел и обнял ее. Думала, толкнет, но нет. Она молчала. С раскаянием предложил ей ударить себя. Отказалась. Сомнением предложил укусить. Мало ли. Взамен мне съездили по шее. Зато она улыбнулась. Улыбка у нее красивая. Даже сквозь слезы. Я вновь начал просить прощения. Не помню, когда последний раз так сильно хотел, чтобы меня простила девушка. Тот факт, что я напомнил Злате о ее печальном прошлом, заставлял чувствовать себя мерзко. Она же просила меня остановиться. Сам не знаю, почему не замолчал. Кому и что я доказал. Но все же Злато уникальная. Я бы никогда и не подумал, что она так тонко чувствует напряжение в воздухе и фальш. Она вполне серьезно спросила, почему я к ней негативно отношусь. Как мог объяснил ей, что она ошибается. По ней не поймешь. Поверила или нет, но простила. И сразу стало легче на душе. Не думал, что для меня это действительно важно. Наверное, все дело в том, что ущемлять и оскорблять невинных и слабых совсем не в моем духе. Кстати, а что я говорила во сне? Вдруг резко сменила тему она. По ее напряженному телу понял, что лучше не признаваться. Эта девушка явно не относится к тем, что любит показаться слабыми. Поэтому я соврал. Но следующий вопрос меня и вовсе выбил из колеи. Она повторила мое ругательство. Следует быть поосторожнее с высказываниями. «Стоп». Она сказала «темное ругательство». «Да». Что еще можно ожидать от темных? Хорошо, хоть ничего похлеще при ней не произносили. «Она что?» Только что спросила. «Да это даже я узнал лишь когда вырос. Утешает, что точного перевода не знает» но посоветовал эту фразу никогда не произносить и практически взмолился переменить тему. Девушка без проблем согласилась и попросила сказку. Я никому никогда не рассказывал сказок. Устроившись поудобнее, попытался вспомнить какую-то из тех, что мне самому рассказывали в детстве. На ум пришла моя любимая. Хитро покосившись на сонную светлую у меня на руках, начал рассказывать подробно описывая внешность и характер юной феечки, Теперь я понял, кого мне напоминает Злата. Светловолосая кожа, также очень светлая, доверчивая, любопытная. Еще не хватает нескольких нюансов и передо мной фея. Только без крылышек. И повыше любой феи будет. И с характером. Да и язвительность присутствует, несвойственная феям. Недаром она называет себя человеком. «Похоже, передо мной полукровка. Наполовину фея, наполовину человек». Кажется, картинка встает на место. Редко, но бывает, что мужчины соблазняют вечно юных красоток с крылышками. Вполне может быть, что вместо них у Златы просто красивый узор на спине. Правда, ростом она тогда должна быть еще ниже. Но человеческая кровь сильная, значит. И с природой должна прекрасно общаться. Возможно, она только на четверть фея Полукровки очень редко могут иметь детей, поэтому темные к ним так негативно относятся. А если при этом в жилах есть и темная, и светлая кровь, то шансы иметь детей практически нулевые. И если даже повезет, то в основном дети рождаются слабыми, хилыми. Правда, в большинстве случаев полукровки и не хотят иметь их. Интересно, как к этому относится Злата, учитывая тот факт, что она все таки родилась? Ей забеременеть будет в сотни раз сложнее, чем полукровки Хотя вот это уж точно не мое дело. Светлых квартиронов с темной кровью в жилах. Нюху Марка я доверяю, а он этот факт озвучил практически сразу. Можно по пальцам пересчитать. И тем более странно, что о Злате никто не слышал. Так, рассказывая сказку, я все ожидал какой-то реакции от девушки на то, что практически узнал, какой она расы. Но Злата молчала. И мне было очень уютно сидеть вот так вот с ней. Просто приятно посидеть с красивой девушкой у костра. «Как тебе сказка?» «Понравилась?» Решил я наконец узнать ее мнение. Но она молчала. Взглянув на ее лицо, обнаружил, что Злата беззаботно спит. Хмыкнув про себя, уложил ее осторожно на наше лежбище и аккуратно укрыл плащом. Прикинув по своим внутренним часам время, я пошел будить Елисея заступать на вахту. Затем без особых раздумий осторожно лег возле златы и слегка приобнял ее. Что-то сонно пробормотав, девушка крепче прижалась ко мне. Неожиданно, но приятно. И с чистой совестью я вскоре так же уснул.